6. Большую часть подвала Дамли Хаус занимала большое помещение, заставленное разнообразным оборудованием. Далеко не все оно работало, а часть функционирующих приборов и машин они не использовали. Хватало и таких функций, которых оставались для них тайной за семью печатями. Но они прекрасно освоили систему наблюдения и телеметрию, которая замеряла дарки. Единица расходуемой психоэнергии. Разрушителям строго запрещалось использовать сверхъестественные психические способности за пределами читальни. Да и не все могли это делать. Многие напоминали мужчин и женщин, которые могли исправить нужду только в туалете и нигде больше. Не могли облегчиться без визуального стимулятора, который говорил им, да, все в порядке, ты в туалете, можешь приступать к делу. Некоторые, как малые дети, еще не приученные к горшку, не могли предотвратить случайные выбросы психоэнергии. Обычно это приводило к тому, что у кого-то из сотрудников, который чем-то им досадил, начинала болеть голова. Или на молле переворачивалась одна из скамеек. Но люди пимли величательное наблюдение за разрушителями, и целенаправленные выбросы наказывались. Сначала легко, при повторениях все более сурово. На сей счет Пимли нравилось говорить новичкам. В те давние дни, когда новички еще появлялись. «Будьте уверены, ваш грех вас выдаст». У Финли была еще более простая заповедь. «Телеметрия не лжет!» Сегодня телеметрия не показала им ничего, кроме случайных всплесков, таких же бессмысленных, как четырехчасовая аудиозапись группового пердежа или рыгания. На видеопленках и в журналах дежурных также не обнаружилось ничего интересного. «Удовлетворен, Сэй?» – спросил Финли. И что-то в его голосе заставило Пимли повернуться и пристально посмотреть на Тахина. «А ты?» – Финли Отего вздохнул. В такие моменты Пимли хотелось, чтобы Финли был челом, или он сам настоящим Тахином. Проблема заключалась в напрочь лишенных выражения черных глазах горностая. Они ничем не отличались от глаз куклы, и прочесть в них что-либо просто не представлялось возможным. Если, конечно, ты не был тахином. «Уже несколько недель мне как-то не по себе», — ответил, наконец, Финли. «Я пью слишком много Грефа, чтобы уснуть, а потом целыми днями хожу злой, рявка до других». Частично причина в потере связи после крушения последнего луча. Ты знаешь, это неизбежно. Да, разумеется, знаю. Дело в другом. Я пытаюсь найти рациональные причины для объяснения иррациональных чувств а это плохой признак. На дальней стене висела картина неагарского водопада. Кто-то из контои перевернул ее вверх ногами. Среди низших людей такой переворот картин считался шуткой высшего класса. Пимли понятия не имел почему, но поскольку все двигалось к концу, какое это имело значение? «Я знаю, как делать мою гребаную работу», – подумал он, перевешивая картину Ниагарского водопада как положено. «Я знаю, как надо ее делать, а все остальное – ерунда. Мы говорим спасибо Богу и человеку Иисусу». Мы всегда знали, что в конце все пойдет наперекосяк. Продолжил Финли. Вот и я говорю себе, что этим все объясняется. Этим ты понимаешь. Этим чувством, которое ты испытываешь. Предположил бывший Пол Прентис. Потом улыбнулся и положил указательный палец правой руки на кольцо, образованное большим и указательным пальцами левой. Этот тахиновский жест означал «я говорю тебе всю правду». Этим рациональным чувством. Да, конечно, я знаю, что раненый лев не появился на севере. И я не верю, что Солнце остывает изнутри. Я слышал байки о безумии Алого Короля и о том, что Дантате уже пришел, чтобы занять его место. Но я могу сказать лишь одно: я в это поверю, когда увижу собственными глазами. То же самое относится и к удивительной новости, касающейся прихода с Запада стрелка который намерен спасти башню, как предсказывали древние легенды и песни. Все это чушь собачья, от начала до конца». Пимли хлопнул его по плечу. «Твои слова – бальзам для моего сердца». И говорил он чистую правду. Финли чертовски хорошо поработал на должности начальника службы безопасности. За эти годы его сотрудники убили с полдюжины разрушителей, снедаемых тоской по дому, дураков, которые пытались бежать, а двум другим сделали лоботомию. Тед Бротиген оказался единственным, кому удалось проскочить под забором. Эту фразу Пимли впервые услышал в фильме "Столак 17 Но его, слава богу, удалось вернуть. Кантои занесли эту операцию в свой актив. И начальник службы безопасности не стал с ними спорить. Но Пимли знал истинное положение дел. Именно Финли срежиссировал каждый ход и всю их последовательность, от начала и до конца. «Но мое чувство – нечто больше, чем просто нервы!» Финли еще не выговорился. «Я верю, что иногда разумным существам свойственна интуиция!» «Как можно не верить в интуицию в таком месте, как это, где полным-полно тех, кто способен увидеть как прошлое, так и будущее?» «Но не телепортов», — уточнил Пимли. «Так?» Телепортации одной из сверхъестественных способностей человека боялись все сотрудники Девартои, и не без причины. Телепорт мог превратить их упорядоченную жизнь в хаос, Скажем, создать на нескольких акрах безвоздушное космическое пространство и вызвать ураган. К счастью, имелся простой тест, который позволял выявить эту особенность организма. Проведение теста не вызывало труда, хотя необходимое для этого оборудование также осталось от древних. И никто не знал, как долго оно еще будет работать. И простая процедура из того же источника, избавляющая от этой особенности. Доктору Гангли на ее проведение требовалось меньше двух минут. «Все так просто, что в сравнении с ней вазектомия кажется нейрохирургией!» Как-то признался он. «Абсок, ебаная люта, никаких телепортов!» Ответил Финли и повел Прентиса к пульту управления, который выглядел на удивление схоже с тем, что визуализировала Сюзанна Дин в своем догоне. Указал на два диска с иероглифами древних Значки эти походили на те, что были на ненайденной двери Стрелка каждого диска указывала на отметку 0 слева от него Когда Финли постучал по дискам мохнатым большим пальцем Стрелки чуть отошли от нуля, а потом вернулись в прежнее положение «Мы не знаем точно, для измерения чего созданы эти диски!» Сказал глава службы безопасности «Но что они меряют, так это телепортационный потенциал!» «К нам попадали разрушители, которые пытались скрыть этот талант, но у них ничего не вышло!» «Если бы в нашу компанию затесался телепорт Пимли из нью джерси эти стрелки переместились бы к отметке 50, а то 80!» «Итак, полушутливо, полусерьезно Пимли начал загибать пальцы!» «Никаких телепортов, никакого льва, пришедшего с севера, никакого стрелка!» «Ах да, и зеленые плащи, ставшие жертвой компьютерного вируса. Если я ни в чем не ошибся, тогда что же тебя гложит? Что, кажется, тебе не так, а?» «Приближение конца». Финли тяжело вздохнул. «Сегодня я намерен в два раза увеличить число охранников на сторожевых башнях и челов у огражения по периметру». «Потому что тебя что-то гложет». Пимли чуть улыбнулся. «Что-то гложет, это да». Финли не улыбался. Острые зубы остались скрытыми за блестящей гладкой шерстью. Пимли хлопнул его по плечу. «Пошли, давай-ка подниматься в читальню. Может, увидев разрушителей за работой, ты успокоишься?» «Возможно». Но Финли по-прежнему не улыбался. «Все нормально, Финн», – мягко заметил Пимли. «Полагаю, что да». Тахин с сомнением оглядел оборудование, потом посмотрел на Бимана и Трелани, двух низших людей, которые уважительно ждали у двери, пока две большие шишки закончат беседу. «Полагаю, что да». Только его сердце в это не верило. Совершенно не сомневалось оно лишь в одном – в Алгул-Сиента телепортов не было. Телеметрия никогда не лгала.